Из-за его хриплой манеры речи при нашей последней встрече я нарекла его Чёрным отцом и завидовала всем, кто не мог ни видеть, ни слышать его. Его мёртвые, похожие на жуков глаза пронизывали нас огнём ненависти. Гедеон склонил голову. Лорд Аластер, какой сюрприз. Это и было моим намерением, сказал лорд Аластер и самодовольно улыбнулся. Я и хотел приготовить вам сюрприз. Гидеон почти незаметно оттеснил меня в угол, так что между нами и вашедшим оказался стол. Но что меня не особенно успокоило, потому что речь шла о довольно-таки внешне крупной модели в стиле рококо. Крепкий дубовый был бы мне сейчас предпочтительней. Понимаю, вежливо произнёс Гидеон. Я тоже понимала. Убийство, по-видимому, было наскоро перенесено из подвалов в это симпатичное помещение, так как первый секретарь был предателем, а Алоиния фальшивой змеёй. В принципе, всё очень просто. Вместо того, чтобы начать дрожать от страха, мне вдруг захотелось захихикать. Это определённо было слишком много для одного дня. Но я думал, что вы несколько дифференцировали свои планы убийств с тех пор, как обладаете линиями происхождения путешественника во времени, сказал Гедеон. Лорд Аластер сделал отбрасывающий жест рукой. Эти генеалогические древа, что принёс нам демон из будущего, только показали нам, насколько невозможно наше предприятие полностью уничтожить ваши линии, сказал он. Я предпочитаю прямые методы. Потомки одной только этой мадамт Урфе, жившей при дворе короля Франции, настолько многочисленны, что понадобится больше, чем одна человеческая жизнь, чтобы нащупать их всех, добавил первый секретарь. Ваше устранение на месте, кажется мне, предпочтительней. Если бы тогда в Гайд-парке вы не сопротивлялись, то дело было бы уже сделано. «И что же вы получите в награду, Алькот?» — осведомился Гедеон, как будто это его действительно интересовало. «Что может дать вам лорд Аластер, что вы нарушаете клятву хранителей и идете на предательство?» «Ну, и я с готовностью начал Алькот, но лорд Аластер прервал его». «Чистую душу! Вот его награда! Сознание, что ангелы на небе будут восхвалять его деяния, что нельзя измерить золотом!» Земля должна быть освобождена от таких демонических выродков, как вы, и сам Бог будет благодарен нам, если мы прольём вашу кровь.